Круг знакомых Беттины Берлинский круг знакомых Беттины, естественно, со временем расширился. Хотя к концу 20-х годов прошлого века Берлин уже был крупным городом с населением свыше 200 тысяч человек, светская жизнь по-прежнему протекала преимущественно в пределах таких районов города, как Кёнигсштадт, Фридрихсштадт, Доротейнштадт и только что начавший расти и шириться Луизенштадт. Но в ту пору Беттина еще вряд ли замечала нищету обитателей предместий. В доме Генриетты фон барда наконец состоялось сближение Беттины с Рахилью фон Варнгаген, которая еще лет за пятнадцать до этого поняла, что в лице Беттины столкнулась с равной ей подаренности личностью. Дружба этих женщин никогда не носила восторженного характера, однако имела достойное завершение. Когда Рахиль настигла смертельная болезнь, Беттина самоотверженно ухаживала за ней. Познакомилась Беттина и со Стефенсом, и с Гегелем, но особенного почтения к последнему не испытывала. Будь его философия столь же хороша, как наше здешнее пиво, он имел бы все основания этому радоваться. Стефенс Хенрик... 1773-1845. Датский ученый-естествоиспытатель. Примечание редакции. И с придворным проповедником Штраусом Беттина тоже была знакома. Со Шлейермахером вступила в тесную дружбу, посмеивалась над чопорностью Гнейзенау и любила поболтать с Варнгагеном. В отличие от Рахили, она не могла внимательно анализировать писания и идеи своих друзей, слишком велико было бремя домашних забот. Оставалась ей, стало быть, роль светской дамы, хотя Беттина таковой и не была в силу огромных своих дарований. Все это побуждало ее, из резвости характера и забава ради, беспрестанно пересаливать в разного рода выходках, доказывавших ее оригинальность, и злые языки не унимались. Осенью и зимой 1825-1826 годов все судачили об увлечении Беттины майором прусского генерального штаба Вильдерметом. Он был выходцем из швейцарского рода потомственных военных и повсюду считался чрезвычайно приятным человеком. Вильдермет участвовал в наполеоновских войнах, затем путешествовал по Италии и готовился посетить Россию и Англию. Это был светский человек, любитель искусства, особенно тех его видов, которыми по-прежнему с неослабевающим рвением и упорством занималась Беттина. А с этим офицером, он был на год ее старше, Беттина виделась почти ежедневно, поскольку Вильдормят жил в доме Савиньей и пользовался тем же садом. Но насколько верно, что Беттина была им увлечена, что она обменивалась с ним письмами, который затем пересылал для прочтения Гёте, и поэт будто бы вернул ей эти письма вместе со своим патетическим ответом. Доказать справедливость этих слухов пока не представляется возможным, хоть в архиве Варнгагенов и найдено упоминание об этой переписке, и даже обнаружена записка, текст которой, однако, в несравненно большей мере, говорит об отсутствии близких отношений между беттиной и Майором, тем самым опровергая и домыслы небезызвестной малый Сильверстольпе и воспоминания Гедвиги фон Ольферс. Разумеется, сорокалетняя Беттина знала, какое впечатление она производит на других. Любила она вдобавок показываться в обществе двух своих хорошеньких и столь же непохожих дочек, обворожительная троица. И вообще она любила всюду появляться в окружении своих детей. хотя сама она, даже сохраняя хрупкое и изящное сложение, словом, девический облик, давно уже не была тем ребенком, каким прежде казалось, хоть и по-прежнему порой выступала в этом качестве. Сорока трехлетней шведке Мали Монгомери Сильверстольпе, чуть старше Бетины, мы обязаны рядом портретов представителей берлинского света. Совершив поездку по Германии, Сильвер Стольпе затем провела всю зиму 1825-1826 года в Берлине. Бездетная и одинокая женщина, она остро чувствовала все изгибы и слабости человеческой натуры. Достаточно образованная, чтобы участвовать в светской беседе, она при всем том была недостаточно образованна и одарена, чтобы проявить себя в творчестве или же поддерживать с кем-то творческое общение. Сто лет спустя... Она сделалась бы выдающейся журналисткой. Ее заметки, позволяющие нам живо представить себе атмосферу 20-х годов прошлого века в Берлине, отличают свежесть восприятия, а ведь это единственное, что способно приблизить к нам прошлое. Сильвер Стольпе путешествовал по Германии в обществе философа Гайера и молодого музыканта Адольфа Линдблада, Вместе с Линдбладом она также снимала общую квартиру на углу Фридрихштрассе и Розмаринштрассе, нисколько не обижаясь на вызванные этим пересуды, а может, даже получая от них некоторое удовольствие, хоть и относилась к довольно-таки беспомощному, что называется не от мира сего, Линдбладу сугубо по-матерински. С Бетсиной она познакомилась у Амалии фон Хельвиг, которая в ту пору как раз работала над переводом саги о Фритьофе» шведского поэта Эсаяса Тегнера. Легко представить себе в чем-то гнетущую атмосферу в доме Хельвигов, где чистолюбивая супруга занималась своим делом, а отставной генерал посвящал все свое время естественно-научным опытом и неизменно призывал гостей, подобно ему самому, восторгаться узорами, которые образуют на стеклянной пластинке песок, когда хозяин проводит по ней смычком. Увлекался он также разного рода взрывами. Дилетантство, с которым он осуществлял свои опыты, было не столь уж и необычным по тем временам, ведь и Пистер с годами также увлекся своими экспериментами, что совсем отошел от семьи. Однако в то время, как на мауре Главу семьи заменила у семейного штурвала решительная фрау Пистер. Талантливая Амалия оставила при себе Хельвига, хоть и всего лишь терпела его присутствие. Ведь подобного несчастливого брака заставил шведку Сильверстольпе подивиться обилию несчастливых браков в берлинском обществе. В Швеции она наблюдала такое лишь в высшем свете. Поэтому ее внимание было в первую очередь обращено на женщин. Здесь, в Берлине, они показались ей эмансипированней и самостоятельней, чем в каком бы то ни было другом месте. Маленькая волшебница Беттина расточала лесть этой Сильверстольпе, хвалил ее красивые глаза, навязывал той свою дружбу. Удивительную у нее внешность», — писала та о Беттине. «Черные, как смоль, волосы, крупными, свисающими вниз локонами — обрамляют худое, бледное личико. У нее темные пронзительные глаза и миниатюрная, тонкая, почти что хрупкая фигура, маленькие ручки и ножки. Мале Сильверстольпе Бетина показалась моложе, чем та была на самом деле. С кошачьей ловкостью с она по краю дивана и уселась на кафельную печь в углу, чтобы оттуда обозревать все общество, как она сказала. Сильвер Стольпе оставил нам также описание памятника Гёте по проекту Беттины. Макет его стоял в гостиной у Севиньи. Говорят, этот проект и правда лучше всех прочих. Вместе с тем мало неодобрительно отозвалась о восторженной дружбе Беттины с Шинкелем. Сама она то восхищалась Беттиной, то склонялась к сдержанному к ней отношению. Вдвоем они посетили ботанический сад у Потсдамских ворот, где красовались цветущие дали и Георгины, которые привез из Южной Америки Александр фон Гумбольд. Беттина рассказала Мале несколько эпизодов, связанных с Гёте, вскользь упомянула о Теплицкой встрече, поведала и о том, как Гёте вскоре после рождения Беттины посетил ее мать, наконец, о ряде франкфуртских сцен. Беттина рекомендовала Сильверстольпе прочитать роман Арнима «Стражи короны». В ту пору Беттина как раз была занята писанием пролога к частному представлению пьесы Арнима «Никто и некто», который состоялась в январе в доме у Савиньи и в котором она играла сама. Беттина и Мала обсуждали письма «Мадам де Савинье». Обе они считали, что публикации писем открывает читателям много такого, о чем умалчивает литература. Правда, шведку страшила серость большинства переписок, которые так занимали общество в ту пору. Она боялась банальности, которой, впрочем, и сама не была чужда. Мелкие разногласия между обеими женщинами повторялись часто. «Иметь таких прекрасных детей — какое счастье! Но у нее, у Бетины, нет времени ими наслаждаться», — пишет мало эта бездетная женщина. Мне кажется странным, что супруга такого достойнейшего человека, как Арнем, мать шестерых детей, еще находит сверх того в своем сердце место для восторженной дружбы с другим, имеется в виду Шинкель, странно и нелепо. Но я уже начинаю привыкать ко всему странному и смиряюсь с ним. Несмотря на подобные стародевические оговорки с ее стороны, Сильвер Стольпе все же многое понимала. Она, Беттина, так не уверена в себе, но меня она завораживает. И еще, рада была бы я как-нибудь послушать, как она беседует с кем-то, кто хорошо бы понимал ее и умел бы должным образом ей ответить. Драма всех необыкновенно одаренных женщин на миг приоткрылась другой женщине. Беттина поведала мне, что с первых лет юности Даже с детства в ней жила потребность быть страстно любимой, и что теперь ее дети и заботы о них напоминают ей корибантов, окруживших новорожденного Юпитера. Его отец Сатурн не должен был слышать его крики, иначе он немедленно проглотил бы новорожденного. Так же и нынешние ее будничные хлопоты заглушают вопли ее души, властно требующие блаженства. Души многих других людей вопиют не так громко, и сами они иногда даже не слышат их стенания. Любовь — единственное блаженство жизни, и все же обычно человеку не хватает ума, чтобы мгновенно осознать это блаженство, потому что нужен ум, талант, чтобы в волю отдаться своему чувству и быть счастливой, но также и здравый смысл, чтобы полностью ощутить свое счастье, насладиться им, и сделать счастливым предмет твоей любви. Двое любящих редко одинаково сильно любят друг друга в один и тот же миг, и когда сам любишь всего сильнее, тебя нипочем не станут любить так же сильно. Карибанты в древнегреческой мифологии спутники и служители Великой Матери Богов Реи Кибелы. Примечание редакции. Шведка в ходе этого разговора то и дело восклицала, бедная Беттина, и осуждала Арнима. Почему только все мужья ведут себя это по отношению к женам? Этим они вводят их в соблазн искать у других то, к чему они сами успели их приучить, а именно любви и участия. Теперь Сильвер Стольпе уже говорила о Беттине, что та поступает с Арнимом по справедливости. Мало Сильвер столько не понимала Бетсину, но все же была достаточно добросовестна, чтобы в этом признаться. Достало у нее чувство юмора, чтобы проверить отношение Беттины к Вильдормету с помощью анонимного поздравления с днем рождения. А на корабле, на котором сама она плыла в Швецию, Вильдормет плыл в Россию, торопясь поспеть коронации царя Николая I. Сильвер Стольпе завязала с ним разговор и, по-прежнему, колеблясь в своем суждении, приняла схвалить Бетину за щедрую одаренность. Вильдермет возразил ей, но именно эта щедрость губит ее. «Кто же она, Бетина фон Арнем? Что такое было в ней скрыто? Люди видели, как в Тиргартене она играла в мяч со своими дочурками». В другой раз слышали, как она посмеивалась над тем, что ее сестрица Гунда вдвоем с дочкой Беттиной-младшей поспешили облачиться в траурные одежды, получив известие о смерти братца доктора Доминикуса Брентана, хотя смерть этого опустившегося пьянчушки была для него самого после столь долгого прозябания истинным благом. В одном из писем Бетины можно найти рассказ о повальном влечении берлинцев Греции после падения Мессолонги 22 апреля 1826 года. Сама Беттина скептически отнеслась к этому наваждению, слишком уж явственно угадывались за публичным сочувствием грекам знакомые пружины светских амбиций. А вот в еженедельных ее письмах Карнему Беттине редко удавали столь же мудрые и независимые суждения. О слугах, хозяйстве, воспитании детей она писала мужу с резкостью, достойной разве что какой-нибудь заурядной домохозяйки. А что творилось у нее в голове, когда, оказавшись на исходе лета в Веймаре, она вновь стала завсегдатой в доме Гёте? И однажды не побоялась его разозлить, помешав ему устроить празднество в честь знаменитой певицы Генрета Зонтак, закончившей свое выступление в Веймаре. Сообщив певице ложные сведения, Беттина добилась того, что зонток явилась в дом Геопе лишь к часу ночи. Уже на склоне лет Беттина со смехом признавалась Варнгагину, что она никогда не жалела об этой шутке. Но что заставляло ее расточать любезности даже Экерману и одновременно заигрывать с герцогом? Экерман? Иоганн Петр 1792-1854, секретарь Гёте, последние годы жизни. Примечание редакции. Неужто она и правда заслужила отзыв, какой дал о ней герцогу Гёте, мол, она докучливый слепень, который, доставшись мне в наследство от моей доброй матушки, вот уже много лет донимает меня почем зря. Она повторяет всю ту же игру, которая так шла ей в дни юности, снова щебечет о каких-то соловьях и трещит, как сорока, продолжал далее Гёте в письме герцогу. Если ваше высочество прикажут, то я на правах дядюшки со всей строгостью воспрещу ей всякое дальнейшее посягательство на ваше время. Может, она сделалась истеричной или дурашливой, как можно было бы предположить, потому что она привезла Арниму из Веймера. Миртовая ветвь и бутоны розы от графини Эггловштейн, лавровая ветвь от Гёте и дубовая от герцога. Думается мне, однако, что она втайне где-то сама сорвала их, а теперь приписывает эти дары разным людям, — сердито писал Арнем своему Шурину-совиньи. Может, быть, сины владел страх перед старением? Но разве она уже давно не отказалась от надежды, по-своему строить жизнь. Отчего же тогда, в годы экономического кризиса 20-х годов, когда упали цены на шерсть и зерно, когда каждый месяц ей приходилось страшиться, что она не сможет заплатить жалованье слугам и уплатить за жилье, чего же тогда не оставляла она дорогую квартиру в столице? Понятно, она не хотела лишать сыновей учения в столичных школах. Но только ли это привязывало ее к Берлину? Не было ли на то и другой причины Непобедимые тяги к людям, к нескончаемым разговорам с ними? Рада была бы я как-нибудь послушать, как она беседует с кем-то, кто хорошо бы понимал ее и умел бы должным образом ей ответить. Может, Сильвер Столь посмотрела в корень? Но можно ли было надеяться, что такой собеседник найдется? И не была ли надпись, сделанная Бетиной на эскизе памятника Гёте «Эта плоть стала духом» — эдкая антитеза к прологу Фауста — извращением реально возможного для человека, и потому причиной всех утраченных иллюзий, ее неизменной переоценки партнера, чрезмерной требовательности к нему? Или, может быть, этим волевым актом она предвосхитила вывод об экзистенциальном одиночестве личности, способной сама и за пределами собственного «я», выделиться из массы и стать, наконец, изидателем, а не только чьим-то созданием. Может быть, также она с ее гениальной чуткостью к кризисам духа или, может, всего лишь сверхчуткостью к веяниям времени уже предчувствовала спор философии 30 сороковых годов с христианской традицией, Этот подлинный переворот в сознании, оставивший в наследство последующим поколениям требования примата человека над всем прочим и узаконивший революционные движения XIX века. В ту пору Беттина особенно часто бывала у Шлейермахера, о котором она говорила «Не знаю, самый ли он великий человек своего времени, но уж точно велик необыкновенно. Его проповеди доставляли ей духовное наслаждение». и, подобно всем другим просвещенным гражданам Берлина, она была в восторге от того, как он готовит своих учеников к конфирмации. Само собой, в числе этих учеников были и сыновья Беттины. Духовные импульсы, исходившие от Шлейермахера, возбуждали ее ум. Христианство она не понимала совершенно. Впоследствии написал в своих воспоминаниях пасынок Шлеермахера Эренфрид фон Виллих, Беттина считала, что добро должно быть бессмертно.